Тот самый бой. Дело шло к концу. Все ожидали перемирия, но каждая из сторон хотела заключить его на выгодных для себя условиях. В этот день генерал Марк Кларк, возглавлявший силы ООН в Корее, предложил организовать очередную мощную воздушную атаку, чтобы сделать коммунистов сговорчивыми. Объединённый комитет начальников штабов одобрил это предложение. Однако возникла проблема. В Северной Корее не осталось ни одного неразрушенного города, пишет Клейблер. Отсутствие достойных целей привело главнокомандующего Дальневосточными ВВС, Вейленде, к смелой и жестокой идее. Дальневосточные ВВС должны были уничтожить урожай риса в Северной Корее и голодом вынудить коммунистов пойти на уступки. Эта воздушная кампания началась 13 мая и продолжалась в течение следующих двух недель. Её целью было уничтожить комплексы ирригационных плотин в 20 милях к северу от Киньяны и затопить рисовые поля. День за днём крупные соединения истребителей и бомбардировщиков бомбили плотины и достигли значительного успеха. Согласно данным Майра фотосъёмки, рисовые поля были затоплены, и Вэвонс с гордостью смог заявить, что эта операция Дальневосточных ВВС была самой зрелищной за всю войну. 14 мая 53 года Левка Лесников участвовал в бою, запомнившемся ему на всю жизнь. Вылетев в составе шестёрки на прикрытии под Шефной Субхунской ГЭС, Берелит Зайколесниковых из-за сложных метеоусловий оторвались от основной группы и встретились с шестёркой F-86 из 51-го авиакрыла. Сейбры, заметив противника, сбросили по две 200-килограммовые бомбы куда придётся. Они упали вне территории ГЭС. Значит, задание друзья выполнили, а таку сорвали. Освободившись от груза, шесть Сейбров вступили в схватку с двумя Мигами. В начале у нас было позиционное преимущество, и мы слёвы удачно обстреляли двух сейбров, но через несколько секунд остальные 4 сейбра оказались у нас в фасе. Вспоминал Берилитц. Задача уже была выполнена. Теперь задача выйти из боя, но как? Он скомандовал ведомому. Уходим вверх, в облака. У себров были локаторные прицелы, которые позволяли вести огонь по невидимой цели, по силуэту самолёта противника, изображённого на прицеле. Этому и знали, но что могли предпринять другое? Ушли в облака, маневрируя резко на восходящей спирали, чтобы противнику не удавалось вести по нам прицельный огонь. Трассирующие пули проходили мимо моего самолёта в 3-5 м. За секунду до команды Берелидзе у Колесникова включился паникёр, та самая сирена, сигнализировавшая о том, что сзади работает радар-дальномер. Лев оглянулся, но никого не увидел. В это время в наушниках и раздался голос Григория: "Крути в облака". Машина ведущего уже устремилась вверх. Колесников в голове пронеслось слышанное когда-то от инструктора: "Управлять самолётом следует энергично, но плавно". Переложил машину в правый крен, повернул голову и вдруг увидел совсем близко от себя самолёт и американского пилота, который тоже смотрел на него. Две машины шли рядом строем фронт. Каждый хотел пропустить противника вперёд и атаковать сзади. У Сейбра воздушный тормоз был лучше. Американец отстал, занял выгодную позицию и открыл огонь. О воздушном бою можно долго рассказывать, хотя он скоротечен и фехтовального поединка. Для Колесникова это были поистине какие-то 15 мгновений судьбы. Пожон напишет: "Невесты, матери и жёны, простите лётчиков, в бою они не помнят вас". Дав полный газ, лев ринулся вверх в облака. снова заработал паникёр лев знал что радиолокационный прицел сейбра позволяет поражать цель без визуального контакта и всё-таки облака оказались спасительными потом выяснилось что одна пара сейбров атаковала берилитза а другая преследовала колесникова повторившего манёвр ведущего неописанная в инструкции фигура пилотажа хочу жить В теле ртуть, в глазах ночь, в сознании провал. Так Лев описывал состояние лётчика, по которому прицельно ведут огонь из шести крупнокалиберных пулемётов сразу. По крыльям мига стучали пули, к звуку двигателя прибавился какой-то странный скрип. Во рту пересохло, лицо пылало. Самолёт Колесникова, выскочивший за облака, терял скорость. Один из американцев, тоже пробившись сквозь солнце, проскочил вперёд. Оказавшись позади противника колесников моментально дал очередь из пушек и понял, что попал. Но тут по его мигу снова забарабанили пули, одна из них прорвала шлемофон и оцарапала ему голову. Откуда-то появилось пламя. Колесников попытался отгородиться от него креном и снова увидел сэйбры. Сколько же их здесь? Из отверстий для обдува стекления нестерпимо тянуло жаром и дымом. Миг, принимая пули, не слушался рулей и валился вниз, в облака. Стало ясно, нужно прыгать. Бериллидзе, маневрируя на восходящей спирали, не мог видеть придомов, но запрашивал по радио: "Как дела?" На первый вопрос Колесников ответил: "Хорошо, иду в облаках, противник бьёт с волычи, искры летят по плоскостям". Через несколько секунд на тот же вопрос последовал ответ, говорящий о самообладании Колесникова. Всё хорошо, временно расстаёмся, связь заканчиваю. Не рискнул прямо сказать, что прыгает. Вдруг американцы поймут и расстреляют на парашюте. Лев дёрнул рычаг аварийного сброса фонаря, но тот не сработал. Значит, придётся катапультироваться прямо через фонарь. Его разобьёт бронезаголовник сиденья. Такие случаи бывали. Лётчик выдернул ноги из-под рымешков педалей, нажал спусковую скобу катапульты и в эту секунду понял, что сделал не всё, что положено. Не поставил ноги на подножки сиденья, не пристегнул плечевые ремни. Они мешали вертеть головой, и калесников, как многие истребители, ограничивался тем, что притягивал себя к сиденью поясными ремнями. Он напряг мышцы и изо всех сил вдавился в парашютный ранец, чтобы не было зазора между телом и сиденьем, иначе можно повредить спину. Зажмурился, чтобы встречный поток воздуха не ударил в глаза. Вспомнил с истори Лазаре, ослепленного воздушным ударом на несколько дней. Позади брони заголовника грохнул взрыв. Вопреки ожиданиям пороховой заряд вынул летчика из кабины довольно вежливо. В лицо шибанула тугая, как из бронзпоята, струя. По лицу елозила кислородная маска, стегала колодка шлемофонного шнура. Автомат отбросил привезные ремни, и сиденье улетело, раскрылся парашют. Сапоги не слетели, отметил про себя Лев. Ребята говорили, что сапоги при раскрытии купола срывает. Некоторые даже доставали где-то китайские солдатские ботинки на шнурках. Лётчик увидел реку и плотину ГЭС в стороне, уходящий вниз неуправляемый горящий миг. Надо было думать о приземлении, снизу уже лезла вершина сосны. Колени вместе, как учили, щиколотки тоже. Колесников закрыл лицо руками в перчатках и почувствовал, что ломает телом сучье. Падение прекратилось, лётчика слегка ударило о ствол. Сверху сыпались сухие иглы. Лев посмотрел наверх и увидел, что парашют очень удачно зацепился за ветку. Длины строп как раз хватило, чтобы встать на землю. Заместителю командира полка на Васильева повезло меньше. При приземлении на парашюте в горах он получил тяжёлые травмы и вскоре был вынужден уволиться в запас. Лев освободился от подвесной системы, закурил, вынул пистолет, услышал звук далеких разрывов. Из-за деревьев выбежал кореец в рубахе с советским автоматом в руках. Сталин, Ким Ир Сен! громко крикнул Калезников и вдруг похолодел, увидев не вдалеке типичных американцев, лицо не корейское, форма не наша. Решив оставить последний патрон себе, он попятился за сосну и передёрнул затвор, но тут Янки закричали по-русски: "Товарищ, мы болгарский демократический госпиталь!" В поселке корицы дали колеснику у спирта, чтобы он промыл ссадину на голове. Летчик залпом выпил, ему налили еще. Лев снова выпил, опьянения не почувствовал. Отдал корейским детям коробку с пайком и пошёл искать свой самолёт. Мик Колесников и сопровождавшая его кореянка обнаружили километров в 10. Он разбился, врезавшись в сопку. Походив между обломками, Колесников выбрал железку полегче с заводским номером для отчётности. Льва повезли к Субхунской ГЭС, где в ущелье с затянутым колючей проволокой входом он увидел настоящих американцев в пленнах. Одни играли в баскетбол, другие с лопатами строились на работу. В пепелищах и бомбовых воронках копались корейянки. На круче, к которой примыкала плотина ГЭС, виднелись зенитки. Начался очередной налёт, и колесников с непривычки чуть не оглох. Молодые корейские зенитчики работали налегке, без гимнастёрок. Когда из-за скал показались две шестёрки Мигов, к зенитчикам подбежал офицер и приказал прекратить стрельбу. Американцы швырнули бомбы куда попало и ушли, но пором они все-таки повредили, и льву пришлось ждать, пока его залатают, чтобы переправиться через Ялу. Вскоре Калесников был у своих. Оказалось, что летчики с условным именем Лео Сян уже собирались занести в списки безвозвратных потерь части. Десять дней он провел в госпитале, еще десять, как полагалось, в санатории. Колесников рвался летать и воевать, но врачи не разрешали. Катапультирование мера крайняя, чрезвычайная. В отличие от парашютного спорта, катапульного нет и не может быть. Катапультирование сродни выстреливанию человека из пушки с черевато повреждением позвоночника. Обычно после катапультирования медицина списывала лётчика с лётной работы. Но наши лётчики после непродолжительной медицинской процедуры снова садились в самолёты и улетали в бой, говорит Берелидзе. О том же пишет Лобов. Каждый катапультировавшийся лётчик подлежал отправке на родину для тщательного медицинского обследования. Лётчики под всякими предлогами пытались остаться в строю, продолжать боевую работу, и командиры частей Не желая расставаться с опытными воздушными бойцами, иногда шли на уступки подчиненным. Например, капитан Лев Кириллович Щукин, один из самых доблестных наших лётчиков, уничтожил 10 самолётов, был дважды сбит, катапультировался, но продолжал летать. Пополнил свой боевой счёт ещё пятью машинами, опять был сбит, ему пришлось покинуть самолёт и снова продолжал летать. Такая же история произошла с капитаном Полянским, который трижды катапультировался, но оставался в строю. Только после вмешательства командира корпуса удалось заставить неуёмных лётчиков и их командиров соблюдать установленные правила. Льву и Григорию пришлось пойти на особый манёвр. Хирург, бывший боевой лётчик Халхингола Алалашвили, оказался земляком Бериллидзе и согласился выписать Льву Обрадованный Григорий достал коньяк, заявив: "После дела это уже не взятка". Коньяк выпили, вышли на всякий случай или из летческого молодечества, не через дверь, а через окно, прямо в кузов организованных берилиты машины. Вскоре Колесников сел в новый Миг, не всякий летчик которого сбили, сбитый летчик. Вы её не берели, Цев взял реванш, заведомо и записал на свой счёт пятую официальную победу. Сбил F86E из 51-го крыла, которым управлял англичанин Джеймс Райан. Лётчик катапультировался над морем, его подобрала американская спасательная служба. Орден Красной Звезды. 27 июля 1953 года Корейская война закончилась. Прощаясь с русскими товарищами, командир китайских лётчиков прижал ладони к груди и сказал, вспоминая погибших интернационалистов: Китайский народ плачет. Отнесите наши слёзы. На счету трёх полков 32-й дивизии Восемьдесят самолетов противника, семьдесят четыре истребителя и штурмовика, шесть бомбардировщиков и разведчиков. При потерянных шестьдесят. Лучшим стал двести двадцать четвертый полк, тот, в котором служил Колесников. Его летчики свалили тридцать пять машин противника и еще девять подбили. Полк потерял девятнадцать самолетов МиГ пятнадцать Бис, шесть летчиков погибли. Ещё 5 машин и один лётчик составили безвозвратные небоевые потери. Если полк стал лучшим в дивизии, то и эскадрилья капитана Миронова самая результативная в полку. Она свалила 18 сейбров, потеряв 4 Мига и лётчиков Вадима Куана и Василия Лазарева. Того самого летающего зомболита, который говорил о безумстве храбрых и жил по этому же принципу. Позже колесников скажут: он заворожил нас, и мы не нашлись сказать ему вовремя, что кроме бесстрашия нужен ещё и холодный командирский расчёт. Григорий Нестерович Берелидзе, признанный лучшим ассамской адрилли и всего полка, вошёл в тройку самых результативных истребителей дивизии. Семь побед записал на свой счёт капитан Семён Федорец. Сам он тоже был сбит, спасся на парашюте, вернулся в строй. Пять сбитых защитно на Борису Сиськову, среди жертв которого американский ас-майор Стивен Беттингер, попавший в китайский плен. Майор Сиськов, крепкий азартный сибиряк, кавалер ордена Ленина, в 58 году был уволен в запас, работал в Кисловодске сторожем городского парка. Верилит за совершил девяносто девять боевых вылетов, провел двадцать два воздушных боя с тринадцатью стрельбами. На его счет записали пять сбитых самолетов и один подбитый, хотя сам он считал, что сбил как минимум семь и еще два подбил. Его победы и колесниковские тоже. В не самой заметной, но достойной роли ведомого Лев Петрович совершил восемьдесят девять боевых вылетов, провел восемнадцать воздушных боев. На его счету один подбитый F-86 и один неподтвержденный сбитый. Его он поразил в том самом бою, когда был сбит сам. Берилит заговорил, что видел падающий Сейборн, но победа осталась незасчитанной. с земли подтверждения не было, фото пулемет разбился вместе с Мигом Колесникова. В августе 53 года 224-й полк вернулся в Приморье, в Варфоломеевку. Всем дали отпуск на 2 месяца. Камдив Гороховецкий несколько лет спустя возглавил Харьковское высшее военное авиационное училище, выросший из той самой Чугуевской школы пилотов, где когда-то учился летать Колесников. Небесная пара друзей Григорий и Лев продолжала служить вместе. За бои в Корее Берелидзе наградили орденом Ленина. Пилот краснознамённого Мига Колесников получил орден Красной звезды. Во время китайской командировки у него родилась дочь, сын появился на свет ещё раньше. Она поступит в пединститут на Лидфак. Явно дадут о себе знать Матвеевские гены. Сын тоже станет писать. Что до самого Льва, то в нём по возвращении с войны матвеевские корни заговорили особенно громко.